Глава 18. Весь следующий день воспитанница провели на практике в больнице. Мы немного повеселела. Она избавила маленького пациента от горячки, а потом, пользуясь тем, что её не видит никто, кроме розочек, принялась развлекать мальца, складывая из листа бумаги то лодочку, то лягушку, то цветок. "Магия, да? Магия!" восторженно спрашивал паренёк. "Ух, магия", улыбалась Май. Сейчас и тебя научу кладовать. Вертрана вздохнула с облегчением, что бы не случилось вчера ночью, подруга справится. В институт возвратились довольные, болтали о разных пустяках. Мэй будто совсем забыла о ленте, украшавшей её шею. Даже ужин съела с аппетитом. После того, как тарелки опустели и прислужницы убрали со столов, к воспытанице неожиданно вышла госпожа Амафрея. Благосклонно улыбнулась Мэй. «Выглядишь посвежевшей. Умница!» Затем обвела взглядом выпускниц и сообщила. «Девочки, у меня для вас две новости. Во-первых, хочу сказать, что вы хорошо справляетесь с испытаниями. Но впереди ждет еще одно, пожалуй, самое важное». Девушки переглянулись. Рунология пробежала по рядам шепот. Зелье варенья, изготовление артефактов. Директриса с улыбкой покачала головой. Для вас это будет нечто новое. Узнаете в свой черед. И, как обещала, вторая новость не столь хорошая. К сожалению, наш преподаватель зелья варенья с сегодняшнего дня больше не работает в институте. Утром он неожиданно уволился. Мэй! Мэй! Принесите кто-нибудь стакан воды! Мэй покачнулась и, лишившись чувств, едва не упала на мраморный пол. Эйлен подхватила ее в последний момент. пристроила ее голову у себя на плече. Вертрана бросилась обмахивать под руку. Появилась прислужница с чашкой воды, и госпожа Амафрея плеснула бедняжке в лицо, приводя в сознание. «Мэй! Мэй!» — пожурила она розочку. «Пожалей свое сердечко!» Тут уже не только Мэй побледнела. Вертрана и Эйлин обменялись испуганными взглядами. Неужели сухарь каким-то образом прознала про платоническую любовь Мэй к мастеру Роймо? «Ты всегда была чувствительной девочкой. Переживаешь из-за всякой ерунды», — продолжила директриса. «Поверь, ты с легкостью пройдешь испытание. К тому же хочу тебя обрадовать. Это твое последнее испытание. Ведь ты уже избрана». Верта едва сдержала вздох облегчения. Нет, тайна Мэй остается тайной. Сама-то Верт рано понимала, почему подруга упала в обморок. Расстроилась из-за того, что больше не увидит преподавателя зелья варенья. Но это и к лучшему. В разлуке проще забыть. Мэй снова загрустила. Вертрана и Эйлин договорились между собой, что не станут ее дергать, просто будут рядом, если понадобятся. Словами тут не поможешь, придется Рыжуле самой справиться со своими чувствами. Зато обе из кожи вон лезли, поддерживая хорошее настроение подруги. То вспоминали забавные случаи с детства, то пытались вытащить Мэй на ночную вылазку на кухню. что пародировали учителей. У Эйлин отлично получалось изображать господина Вира и профессора Алибо. Розочки надорвали животы от смеха. Улыбалась и Мэй. «Девочки, я ведь понимаю, вы это ради меня», сказала она. «Спасибо». Вертрана рассказала Эйлин о странном исчезновении Мэй и о разбившемся флаконе. Эйлин несколько дней ходила вокруг да около скользкой темы, но потом спросила напрямую. «Мэй, Ты ведь не пыталась ничего с собой сделать? А если так? Обещай, что больше не станешь. На щеках рыжули выступили яркие пятна. Нет, нет, это не то, что вы подумали. Хорошо, но смотри. Эйлен погрозила пальцем. Мы следим за тобой. Занятия продолжались. Преподаватели вели себя так, будто у девушек впереди целая вечность для лекций и практикумов. А между тем, с начала учебного года пробежало 4 месяца, одну из розочек уже выбрали, а остальные не успеют и глазом моргнуть, как наступит выпускной вечер. А это что за предмет такой? Дейзи вертела в руках лист с новым расписанием. Богомолиха перед завтраком принесла его и оставила в комнате. Эссенции ология, запинаясь, прочитала она. Ничего себе. Эссенция протянула Лора. Хм, опять что-то с зельями связано. А ещё эссенсы. Это сущность, заявила Алана. Будем изучать сущность? Чего? Нашу, озарила Эйлин. Мы будем изучать нашу сущность. Вспомните, когда мы поступали в институт и прикаснулись к шару. Директриса произносила названия камней. У меня аметист. У меня тоже, удивилась Дейзи. Как и у половины из нас. очень распространённый камень. У меня хризолит, тихо сказала Мэй. У Нил тоже был хризолит. Выяснилось, что у Алана и Лоры бирюза, а у меня аквамарин, сообщила Вертранна. Знать бы ещё, что это означает. Занятие по эссенциалогии вела сама госпожа Амафрея. В одной из учебных аудиторий столъы сдвинули к стене, стулья поставили полукругом. Директриса, затянутая в неизменно чёрное платье, сухая и прямая как палка, села в центре лицом к розочкам. Девушки замерли, сложив руки на коленях. Что же, мои дорогие? Вот вы и доросли до раскрытия своей сути, силы, которые присущи только вам. Мы называем её эссенсе. Пафосно начала госпожа Амафрея. В магической науке принято обозначать такие эссенции названиями камней. Что она сказала? Прошептала Лора на ухо Вертране, стараясь говорить совсем неслышно. Ничего не понятно. У каждой из нас есть какая-то сила, о которой мы пока не знаем, а для простоты ее называют так же, как полудрагоценный камень. Молодец, Вертрана! Кисло поблагодарила директриса, которая, конечно, услышала весь диалог. Очень доходчиво. Действительно так и есть. Есть эссенции распространенные, такие как аметист. Среди вас больше всего именно аметистов. Есть достаточно редкие, как хризолит, а есть ичайшие, самые сложные в приручении. Их носителем придётся потрудиться, чтобы обуздать свою эссенцию. Это я о тебе, Вертрана. А обо мне я думала, что аквамарин не такой уж дорогой камень. Дело не в цене камня, рассмеялась госпожа Амафрея. За все годы, что я работаю, В институте аквамаринов было всего 3, и ты одна из них. Так какая же у меня сила, проговорила изумлённая Вертрана.